И вот, значит, надо этот дыроватый барабан крутить за ручку, будто точила. Бедная картошка, вертящаяся в цинковом ящике, натыкаясь на заусенцы, должна была терять кожу тоненько-тоненько, чтобы продукт без потерь попадал в котел. Картошка получалась исклеванная, в дырка вся, с одного бока чищенная, с другого нет».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 У Яшкина ничего, кроме шкуры, и нету. Да и шкура-то никуда не годная. На фронте продрявленная, от болезни желтая. Полевая фронтовая сумка, хворое тело и слабая внутренность, едва прикрытая тлелой, должно быть еще на позициях, нажитой шинеленкой. Вот и все имущество помком взвода. И чтобы не утратить последнее свое достояние, помкам взвода сулился, в свою очередь, содрать шкуру с ребят, если они, негодники, сорвут ответственное задание. А работягам с кого шкуру снимать? Тем временем опытные, уже участвовавшие в кухонных битвах и боевом промысле бойцы, шныряли по кухне, тащили кто чего, прятали, вели обмен продукции. Воровство начинало с разрузки и погрузки. Если разгружали мясо, старались на ходу отхватить складниками или зубами кусочек от свиной, бараньей, бычей, конской туши, все равно какой. Если несли в баке жир, продев лом под железную дужку, сзади следующий грузчик хлебал из бака ложкой –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 В протянутые руки работника складывались свежие корова из бела, выступившей на бугру мучной пылью, с разорвавшейся на закругление хлебной плотью, соблазнительно выпитившейся хрусткой корочкой. похучая хлебная лава, еще теплая, только-только усмиренная огнем, великое чудо из всех земных чудес, вот оно, близко, против глаз, выбивающая слюну желанная мутящая разум самое сладкое самое нежное самое-самое но украсть никак нельзя отломить корочку нечем караваи накладывают на вытянутые руки так чтобы было под самое рыло откинув голову тащит булки оглушённый близостью счастья человек у самого носа хлеб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 Что тут сделается? Схватка, свалка, бой начинается. Спохватятся дежурные, соберут буханки. Глядь-поглядь, нету разгильдяя, сотворившего поруху, и вместе с ним утек каравай. И горько, конечно, обидно, конечно, бывает, когда начальник хлеборезки, самое главное лицо в полку, надменно объявит, кто шакалил?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 Воспитанный в забитой, навеки запуганной семье спецпереселенцев блажных, он ни ширмачить, ни украсть не умел. Лёшка хлопнул Фелю по спине. «Да ланьте, чё ты, все свои!» Казахи, четверо их на кухне было во главе с толгатом, которого ни то в насмешку, ни то всерьез соплеменники стали звать киназом, получив хлебца, оживились. «Спасибо, ложка! Большое спасибо! Самые замечательные продукции, Келеп!» Они упорно учились понимать и говорить по-русски. Под Поднатореев готовы были болтать без конца, потому как нашальник Яшкин им внушал. «Все команды на войне подаются на русском языке. Вдруг случится так, что им скомандуют вперед они побегут назад хана тогда им слово хана ребята казахи запомнили сразу яшки на нашальника звали они хана чуть чего начнут себя хлопать по бедрам будто птицы крыльями ой бай хана псыплит нам нашальник хана хлеба поели и усекли Желда сложка ложка шестокоп. Старший по наряду в овощном отсеке варит картошку в топке, селая ведро. И запели ребятишки-казахи, довольно выносливый и компанейский народ, искренне и бурно радующийся дружеству, умеющий ценить внимание к себе и всегда готовый отвечать тем же. «От талиган таллиган коп жил отти! Неллер колпил булбаска баска! Неллер кети агугай!» Пели казахи в сыром полутемном кухонном полуподвале, усердно при этом трудясь. Нашальник хана, разъяренно примчавшийся на звук песни, готовый давать всем разгон за безделье, Прислонясь к дверному косяку, измазанному, и исцарапанному носилками с картошкой, усмиренно думал. Вот тоже люди, поют о чем-то своем, работают исправно, послушными и толковыми бойцами на войне будут. Вон как они быстро вошли в армейскую жизнь, болеть перестали. Тут ложка шестокоп жару поддал. Приободряя, крикнул, «Громче пойте! Скоро картошка сварится!» Ребята-казахи рады стараться. «Ай, эйн, тусын, анынан! ту сын солынан!» На картошке той распроклятой, самим же сваренной, лёшка и погорел. Хорошо сварилась картошка, прям в ведре, и столкли её круглым сосновым полешком.